Глава семнадцатая. Аня. «Привет!» Здоровается Женя с широкой улыбкой на лице. «Привет!» Готовы ехать?» «Да, только с подругой попрощаюсь». Полинка стоит у ворот и недоуменно на нас смотрит. Когда я к ней подхожу, она тут же укоризненно произносит «А говорила, ко мне зайдешь?» «Я думала, мы посплетничаем, а ты сразу же уезжаешь». «Прости, прости!» Таратурю быстро. «Просто Женя меня погулять пригласила, я, ты же знаешь, не могу маме признаться». «Эх ты!» «Ну да ладно. Расскажешь потом все, окей?» «Обязательно». Я разворачиваюсь и иду к Жене. «А ты там аккуратно с ней, понял?» — кричит ему Поля. «Узнаю, что обидел капец тебе, Соколов!» «Обижаешь, Дудкина. Буду беречь твою подругу». Женя поднимает руки вверх, а затем начинает суетиться и открывает передо мной переднюю дверь. Я быстро ныряю в салон автомобиля и тяну носом запах кожаного салона и едва уловимых цитрусов. Пахнет так божественно, что я даже глаза закрываю и улыбаюсь. Внутри у Жени очень красиво. Ручка коробки передач из хромированной стали. Приборная панель с идеально расположенными кнопочками. Навигатор с широким экраном, кожаное сиденье и даже коврики под ногами. У Бориса тоже классный автомобиль, но даже он не сравнится с машиной Жени. Парень забирается в салон почти сразу после меня, садится рядом, улыбается, а затем удивляет меня просьбой «Можно я тебе глаза завяжу?» «Зачем?» «Осторожно спрашиваю. Хочу тебе сюрприз сделать». «Сейчас завязать?» «Ну да. Если боишься, я пойму, но мне хотелось, чтобы ты расслабилась в моем присутствии. Я ничего против твоей воли не сделаю». Я киваю Жене и позволяю ему завязать ленточку у меня на глазах. «Ничего не видно. Совсем». Женя защелкивает мой ремень безопасности и возвращается на свое место. Несколько минут мы просто сидим на месте, после чего Женя заводит автомобиль, и мы трогаемся». Я никогда не ездила с завязанными глазами, и сейчас мне немного непривычно, но будоражище конечно. От того, что я ничего не вижу, не могу оценить скорость нашей езды, и мне кажется, что мы мчимся по трассе, хотя я уверена, что Женя не станет нарушать правила. Я все же плохо знаю Соколова, но он создает впечатление парня, который не станет подвергать риску свою спутницу. Разговаривать можно, если что. Шутит Женя. Я улыбаюсь. И правда, чего я замолкла. Женя как глаза мне завязал, так я словно дар речи потеряла. Не терпится увидеть твой сюрприз. Тебе понравится, — обещает Соколов. Может, ты расскажешь о себе? Кроме того, что ты безумно красивая, я о тебе почти ничего не знаю. От его комплимента я смущаюсь. Чувствую, как щеки становятся горячими, наверняка покраснели. Я, желаю, училась в другом районе и школе. «Сюда мы переехали вместе с мамой, когда она вышла замуж за отчима. Теперь вот буду учиться с вами». «Отличница?» «Да нет, учусь, как и все, обычно. На медаль никогда не шла, если ты об этом. Ну а ты?» «Отличник?» «Скорее двоечник», — смеется Женя. «Мне нравится учиться, но я предпочитаю не поддаваться системе, развиваться немного в другой сфере». «Это в какой же?» «Интересуюсь. Ему уже 18, совершеннолетний, уже наверняка знает, чего хочет от жизни. И вот он заявляет, что учиться в школе ему не нравится, и он хотел бы заниматься другим. Интересно, чем? Хотя какая разница? Родители наверняка поддержат его, чтобы он не начал делать. Вот даже машину ему безумно дорогое купили». «Я прогнозист, Аня, и уже неплохо зарабатываю. На этот автомобиль я, кстати, сам заработал». Гордо сообщается колов «Сам? Но как?» У меня в голове не укладывается, мне уже 17, и скоро я тоже буду совершенно летний, но я в своей жизни ни дня не работала и, соответственно, ничего не заработала. Единственный мой доход — те карманные деньги, которые мне Борис выделяет тайком от мамы. Вряд ли это можно назвать доходом. Говорю же, прогнозист. Прогнозы делаю на те или иные события и выигрываю. Игрок уже не так восторженно, говорю я. Вспоминаю своего родного дядю, папиного брата. Одно время он постоянно к нам приезжал, привозил мне подарки, называл меня любимой племяшкой, а потом он просто исчез. Я не понимала, почему. Все время спрашивала у мамы и папы, что случилось, но мне никогда не говорили». Я случайно подслушала разговор и узнала, что дядя Юра был игроком в казино или карты. Я так и не разобрала. Узнала, что он крупно проигрался и сбежал из страны. Я тогда была маленькой совсем. Еще ничего не понимала. А когда выросла, до меня дошло, что именно мама с папой имели в виду. «Какой игрок? Ты что?» «Нет, конечно. Казино и все, что с ним связано – зло. Я использую свой математический ум. Вообще, малыш, расслабься. Тебе достаточно знать, что я самостоятельный и всегда смогу обеспечить свою девушку». «Вот как?» Я улыбаюсь. «Твоей девушке очень повезет. «Конечно. А ты? Уже выбрала, чем будешь заниматься в будущем?» «Пока нет». Отвечаю честно. Все еще думаю над тем, куда идти учиться. Хотелось бы стать врачом-гинекологом, но я не уверена, что мама одобрит. Она бы хотела, чтобы я пошла на бухгалтера. Это вроде как прибыльная работа. По крайней мере, хороший бухгалтер никогда без хлеба не останется. Мама постоянно мне это твердила». «А думала уже над тем, что хочешь делать?» «Думала». В медицинский хотелось бы, но я пока не знаю. Вздыхаю. Настроение резко падает. Я давно мечтаю поступить в медицинский, но мама всегда отметала эту идею. Может, с появлением в её жизни Бориса она немного смягчится и позволит мне выбрать самой.